Катрин недоверчиво покачала головой. Абат Бернар, возглавивший союз против Мон «Мне в это верится с трудом. Допустим, мы с вашими друзьями двинемся на осаду Мон ведь это единственный способ добраться до Арно и бандитов, которых он привел с собой. И что же вы думаете, произойдет? Мой муж поднимет всех на защиту города, женщин и мужчин?» И они подчинятся ему даже против своей воли. Они побоятся вызвать его гнев, грозящий страшными последствиями. Появятся безвинные жертвы, а я никогда не допущу этого. Лучше я навсегда потеряю свое имя и положение, чем заплачу за них ценой жизни хотя бы одного жителя Монсалви. «Это делает вам честь, госпожа Катрин», — прервал ее дотоли молчавший жос. Я и не ожидал от вас услышать ничего другого. Но осада, если она состоится, продлится недолго. Найдется кто-нибудь, кто откроет нам ворота. Сатурнен Гаруст, например, или Габерта. Ваши люди любят вас всей душой. Вы жили с ними и страдали с ними вместе, и ради них рисковали своей жизнью. Этого нельзя сказать о мессире Арно». Конечно, они восхищаются его достоинствами, но, согласитесь, с тех пор, как он стал хозяином и сеньором Монсалви, его нечасто здесь видели. Готье с симпатией посмотрел на сидящего рядом соотечественника, неожиданно встретившегося ему Верни, который высказал то, что у него было на душе. «Похоже, вы не особенно жалуете сеньора Арно», — прошептал Готье, подливая жосу вина. Не скрою, что мне это по сердцу. Почему? Вы не любите его? Я никогда не видел его, но достаточно наслышан, что ничуть не расположило меня к нему. То, что я увидел здесь, наводит меня на мысль, что это не только грубьян, но и неисправимый дурак. Жоз посмотрел на конюха с легкой усмешкой, которая придала его смуглому лицу, несмотря на молодость, испещренному морщинками несколько ироничное выражение. Да уж, я могу вас понять, учитывая все то, что вы знаете, и все же я должен вас предостеречь от слишком поспешного суждения. «Дело, видите ли, в том, что, если знаешь госпожу Катрин, то начинаешь с неприязнью относиться к этому господину и сеньору. Все могло бы быть иначе, если бы госпожа Катрин была не так красива и очаровательна. Я могу вам сказать такую вещь. Арно де Монсалви — самый храбрый мужчина, какого я когда-либо встречал, и любовь его к жене не вызывает у меня ни малейшего сомнения». «Смотри-ка...» «Да, это так. Я скажу даже, что он слишком любит ее. И эта любовь отравляет его существование. Она заставляет его не думать ни о чем, кроме войны, сражений, об этой беспокойной жизни, которой живут все сеньоры в наше жестокое время. Он носит любовь к своей Катрин на самой глубине своей души. Он прекрасно знает, что никогда не сможет вырвать ее». Поэтому все способы хороши, чтобы заставить свою супругу заплатить за это. Это чудовищно. Он ведь в таком случае может убить ее? Возможно. Но это маловероятно. Он знает, что все равно не найдет покоя. Однажды, как рассказывала мне Сара, он попробовал. Он чуть не сошел с ума. Я думаю, что надо поставить их лицом к лицу. Его нужно заставить посмотреть в глаза госпоже Катрин. Для этого даже осада Монсальви может быть не лишней. Пока Готье и Жос предавались уединенной беседе, дискуссия за столом стала всеобщей. Каждый, стремясь высказать свое мнение, старался перекричать соседа. Одна Катрин была безучастна к спору, казавшемуся ей праздным и бесполезным. Окружающие лишний раз доказывали ей свое уважение, здесь не было ни одного мужчины, который был бы не готов броситься в бой, чтобы вернуть ей счастье. Но поможет ли столкновение с Арно восстановить семью? Чем больше она размышляла, тем сильнее сомневалась в этом. Она из собственного опыта знала, что решения, принятые в пылу гнева, никогда не бывают удачными». Она сказала об этом Саре, когда отправилась к себе спать. «Если все эти люди приедут сюда в воскресенье, как на это надеется Рено, я намереваюсь попросить их ничего не предпринимать. От этого будет только хуже». «Может ли быть еще хуже? Твой очаровательный супруг поклялся прогнать тебя ударами кнута, если ты только осмелишься появиться перед ним». «Когда он вне себя, он сам не знает, что говорит». «Возможно, но он может это сделать, пусть даже из-за своей гордыни. Разреши напомнить тебе, что он чуть не повесил тебя». Катрин упала на край кровати и усталой рукой сняла кисейный головной убор, совсем воздушный, который сдавливал ей сейчас голову. «Ты советуешь мне возглавить войско, банду?» одной частью которого, конечно, будут двигать благородные намерения, а другая в этом приключении увидит возможность пограбить в мон богатство которого внушают зависть, не говоря уже о замке. Сара быстрыми движениями расплела косы Катрин и принялась нежно массировать ей голову потом все сильнее. «Я советую тебе выспаться, отдохнуть и подумать. Со вчерашнего вечера у тебя не было на это времени». «Конечно же, я не хочу, чтобы наш город стал приманкой для несдержанного аппетита. Я хочу, чтобы ты посмотрела правде в глаза и перестала все время представлять себя на месте твоего супруга. Тебе тоже надо научиться эгоизму. Это будет лучше для всех. Ты несешь большую ответственность за людей, чем твой супруг». «Ты права», — вздохнула Катрин. «Я буду спать». Утром, может быть, все встанет на свои места. Недаром говорят, что утро вечером мудренее. Так вышло и на этот раз. Проснувшись утром от ласкового солнечного луча, упавшего ей на кончик носа, Катрин решила, что она не должна возвращаться домой на копьях соседей. Так она рисковала лишиться дружбы и доверия жителей Монсалви. Ее могли сопровождать только Абат-Бернар, духовный наставник города, и сюзирен Арно-Бернар д'Арманьяк, граф де Пардяк и де Карлат, прозванный среди друзей Бернар младший. Они одни обладали законной властью. Когда наступило воскресенье, и прибыли все приглашенные Рено де Рокмарелем, за исключением бальи и госпожи де ля Саль, Госпожа де Монсалви после долгого обсуждения своего положения с Сарой Готье, Жосом и Матильдой приняла твердое решение. Она ясно высказала его, когда после мессы все собрались в большом зале Рокмореля, где в ожидании обеда были поданы горячие лепешки и вино на травах. «Я...» Никогда не смогу, мои сеньоры, передать вам ту признательность и волнение, которые я испытываю, видя вас в этом зале. Прежде всего, я нахожу в этом проявлении столь драгоценной для меня вашей дружбы. Прежде чем я выскажусь по поводу предмета нашей встречи, я хочу сказать, что ни я, ни мои дети никогда не забудут ваш благородный порыв и до последнего дня нашей жизни вы можете рассчитывать на нашу верную дружбу». Она на минуту прервалась, чтобы остановить свой взгляд на каждом лице, молодом или старом, прекрасном или уродливом, так, чтобы каждый мог подумать, что она обращается к нему лично. Она давно утратила девичью невинность и знала теперь власть своих фиалковых глаз и своей улыбки. Когда она посмотрела... На аршамбо де Рок, он заметил, «Госпожа Катрин, ваше вступление не слишком обнадеживает, хотя его и очень приятно слышать. Не следует ли из этого, что вы решили не возвращаться домой с помощью силы нашего оружия? Жаль, мы все готовы умереть за вас», — галантно добавил он. Это был красивый мужчина, 35 лет, такой же смуглый, как и Арно, на которого он был немного похож благодаря отдаленному родству. В его глазах орехового цвета были нежность и веселье, чего так не хватало сеньору де Салви. Несмотря на внушительные размеры, это был книжник, артист и его элегантная внешность заметно выделялась на фоне соотечественников. Катрин улыбнулась ему. «Я сказала, как я взволнована, месье Аршамбо. Но я сожалею, что наши друзья Рокморели поспешили призвать вас к оружию. Прежде чем принимать суровые и непоправимые меры, использовать оружие, шпагу, копье и топор, я думаю, надо исчерпать все другие безопасные пути. Я имею в виду уговоры, дипломатию, терпение и молитву. В день, когда Мон Салви прислушивается к подобным аргументам, я отдам голову на отсечение». — воскликнул Гантран де Фабрефор, неразлучный товарищ Рокморели, постоянный участник попоек, драк и других подобных интеллектуальных занятий. «Будет прав тот, кто оружием вдолбит ему в голову просветление». «Он будет прав, но тогда мой муж будет мертв, а я не хочу этого», — сухо возразила Катрин. Поймите же, что, призывая к здравому смыслу, я хочу избежать всеобщего непонимания. Мессир Арно, мой супруг, никогда не простит вам союза со мной. Вы его друзья по оружию, а я чужестранка, хотя и ставшая его женой. Пусть это так, но ваш сын, он-то не чужестранец, прервал ее де ладеняк старый сеньор с седыми волосами и профилем, как у хищной птицы. Его отец забывается, приведя с собой на наши земли разбойников бюро пье которые еще вчера здесь грабили. Простите мне, мои слова, госпожа Катрин, но женщина, которую он привез, нас не интересует. Каждый волен иметь одну или несколько любовниц. Мало найдется господских домов, где бы не было незаконно рожденных детей. Но пригласив к себе заклятых врагов города, Мон порывает феодальный договор и его вассалы вправе его урезонить. Если они не в состоянии это сделать, то мы, его друзья, напомним ему о его долге. Тогда пойдите к нему все вместе, как сейчас, и скажите то, что только что сказали мне. Некоторые из тех, кто сражался с ним под Парижем, а Мари де Рокморель, Морель, Фабрифорде Ля Рок уже сделали это, но он их не стал слушать. «Монсалвини двусмысленно заявил нам, чтобы мы не вмешивались ни в свои дела», – вздохнул Лярок, – «что только в этом случае мы сохраним добрые отношения. Мы были бесправны, а аббат Бернар находился в беспомощном состоянии. Но теперь вы здесь и обладаете по закону всеми правами сына. Возможно. Но я не хочу настраивать сына против отца. По крайней мере, не сейчас». «Нельзя ли немного подождать?» «Подождать чего?» — горько возразил до сих пор, не проронивший ни слова, Жан-де-Миале. «Чтобы Арно узнал о вашем присутствии здесь, а это, поверьте мне, случится скоро. Он со всей бандой нападет на Рок-Морель, разорит его, захватит и убьет вас. Даже если так случится, он не убьет своего сына». «Если позволите», — вмешалась дама Матильда, — «я не думаю, что он прав, говоря так о Рокмореле. Замок стар, это верно, но бывало и не такое, и благодаря Богу он еще крепок. Эта банда разбойников обломает на нем зубы. Конечно, Монсалви скоро узнает, где находится его жена, если он уже этого не знает, но я не советую ему за ней приходить сюда». «Хорошо», — язвительно продолжил Миале. «Что же в таком случае будем делать?» «Я предлагаю подождать», — сказала Катрин. «Я хочу испробовать все пути к примирению. Почему бы не призвать на помощь графа де Пердяка? Если кто-то способен вразумить моего супруга, так это, конечно, он». «Об этом мы тоже уже думали», — вздохнул Рено. «Но чтобы найти Бернара-младшего, надо теперь скакать за хвостом королевского коня». Король сражается. Вполне естественно, что он рядом с ним, но он непременно вернется осенью, чтобы провести ненастное время в карлате рядом с графиней Элеонорой и детьми. Нет, он не вернется на зиму в Авернь. Бернара-младшего назначили опекуном монсеньора дофина Луи. Он оставит своего ученика лишь по достижении им совершеннолетия. Госпожа Катрин. «Может быть, вы хотите ждать годы?» Сердце Катрин сжалось. «Неужели ей снова надо пускаться в дорогу, вернуться к Луаре и просить о помощи у старого могущественного друга? Опять просить, умолять? А что сможет Бернар дарманьяк Он же не приедет в Монсалви, прихватив с собой королевского наследника?» «Ладно, остается еще одна козырная карта». Я поеду к Абату Бернару. Мне надо увидеть его и поговорить с ним. Сен Лорандо не так уж далеко. Что о нем слышно? Он медленно поправляется. К сожалению, очень медленно, сказал Фабрефор. Мой кузен Дестен, которого я встретил. Кюрьер на прошлой неделе на свадьбе дочери Раймонда де Мамеаттона видел его три или четыре дня до того. Он еще не встает и не скоро сможет оправиться и отправиться в путь. Если бы Лот был судоходен, даже если он в постели, он выслушает меня. «Он всегда был для меня одним из самых лучших друзей, верным советником», — сказала Катрин. А этого я и хочу, его совета. Я буду действовать так, как он скажет. Если он скажет наступать, я перейду в наступление. Но только если он мне это скажет. Я выйду завтра. Лишь одна загвоздка, заметил Рено, откинувшись в кресле. Вы не сможете пройти. Чтобы попасть в Сен-Лоран, надо ехать по лощине или делать огромный крюк. «Мон все же нашел несколько союзников. Эти бездельники из вьей -Ви держат реку под прицелом, а всем известно, как легко охранять этот переход. Они слышали о вашем приезде и не пропустят вас. Они вас знают». «Но меня-то они не знают», — вмешался Готье. «Госпоже Катрин не следует отправляться в дальний путь и подвергать себя лишний раз опасности. Пусть она даст мне письмо для аббата, а я привезу ответ». Для этого и нужен конюх. «Вы совсем не знаете местность», — сказал Рено. «Но ты ведь не скажешь, что я не знаю ее», — вмешался Беранже. «Я буду его проводником, и уж поверьте мне, Готье, я помогу тебе пройти через укрепление в Евви. ви Катрин едва сдержала улыбку. В долине лота осталась любовь пожа. Сколько раз в прошлом году он исчезал из Монсальви, перебирался через реку, чтобы поболтать со своей прелестной кузиной Адеттей де Монтериаль. Это была трудная любовь, сопряженная с большой опасностью, поскольку она была запретной. Монтериаль и Вье-Ви было одно и то же. Старшие братья как следует проучили бы младшего, если бы прознали, чей образ он хранит в сердце. Беранжеев, вправду прекрасно знал долину, броды и переправы и послужил богатье проводником. Но сможет ли он устоять от искушения повидать Адетту, особенно теперь, когда он постепенно становится мужчиной? Катрин не посмела запретить ему это, но посоветовала быть по крайней мере осторожным. Письмо должно дойти до аббата Бернара.